Голова восьмая, Ксавье. Делай свою работу как следует, или у меня будет новый дворецкий голос отца заставил меня вздрогнуть, и я прибавил громкости на своем эксбоксе, пытаясь заглушить его. Грохот его шагов заставил мою челюсть сжаться, и я в панике убавил звук обратно, опасаясь, что уже привлек его сюда. Блестящий дракон ФК. Прошипел я в гарнитуру, прежде чем бросить ее на пол и выключить 60-дюймовый телевизор на стене. Примечание. На игровом сленге АФК значит отошел от клавиатуры, то есть прервал игру. Я выпрямился в игровом кресле как раз в тот момент, когда отец толкнул дверь. Его взгляд скользнул по комнате, словно он искал повод наказать меня. Я не помнил, чтобы сделал что-то плохое, но если отец хотел наказать меня, причина всегда найдется. Дрожь прошла по мне, когда он шагнул в мое пространство, И мой взгляд метнулся к двери. Если он закроет ее, то все. Меня будут бить. Но пока она оставалась открытой, оставалась и надежда. Его яркие и светлые волосы были аккуратно уложены, и он был в одном из своих лучших костюмов. Значит, у нас гости. Или скоро будут. «Чем я могу помочь, отец?» — спросил я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. Я ненавидел бояться его. Я ненавидел себя за то, что не могу быть сильнее, за то, что не могу дать отпор. «Твоя тетя Стелла будет у нас на ужине сегодня. Ты тренировал то, чему она тебя учила?» Я быстро кивнул, подняв ладони, пытаясь вызвать тени на поверхность кожи. Со страхом, бушующим внутри, темная сила тут же схватила меня, усиленная во много раз и утягивая меня в глубины ужаса. Я резко вдохнул, пытаясь сосредоточиться на уроках тети Стеллы. Но вдруг весь мир стал душить меня. Взгляд отца впивался в меня, полное осуждения и хуже всего разочарования. Он раздраженно фыркнул, когда у меня не получилось овладеть пятым элементом, и мое сердце сжалось, когда он подошел ближе. Взмахом руки он послал воздушный поток, и дверь захлопнулась. У меня в горле скопился ком. «Я постараюсь сильнее», — сказал я, — голос странно ровный хотя плечи уже начинало трясти. «Ты тратишь свою жизнь на этот мусор!» Он кивнул подбородком на Xbox, «Мою единственную компанию, единственную связь с внешним миром, пусть даже анонимную, пусть даже друзья онлайн никогда не смогут появиться в моей реальности». Отец сорвал консоль с полки под телевизором, и она глухо ударилась о пол. А «Отец!» — выдавил я. Рот пересох, сердце сжалось, как в тисках. Он поднял ногу и со всей силы наступил прямо в центр консоли. Сила ушла из моего тела. Похоже, теперь я ФК навсегда. Нахуй мою жизнь. Отец поднял подбородок, низкое рычание прокатилось по его груди. Мой орден поднялся к краям моей кожи инстинктивно, и я сжал зубы, яростно его удерживая. Если я обернусь, он не остановится, пока не сломает кости. Когда я был младше, Дариус принимал на себя основную тяжесть побоев. Больше, чем ему полагалось. Он вставал между нами сотни раз. Я любил его за это и ненавидел то, что ему приходилось это терпеть. Но теперь, когда он был в Академии Зодиак, никто не стоял на пути отца. Никто не мог спасти меня, кроме меня самого. И все равно я не пытался. Я знал, что это бесполезно. Сопротивление только провоцировало отца сломать мою волю, но и покорность толкала его в безумие. Он называл меня не Фейри с каждым ударом, пока я не начинал верить в это сам. Так что я поднял подбородок, сжал руки в кулаки и ждал. Потому что я был Фейри, чёрт возьми. «Ты блестишь!» Выплюнул он, кривясь от отвращения, и я опустил взгляд на свои руки, сиявшие как звездный свет. «Ради солнца он же меня убьет. Его кулак ударил в мою челюсть так быстро, что я упал на пол, прежде чем боль успела накрыть, разрывая скулу изнутри. Его ботинок врезался в мой живот. Я оказался зажат между ним и концом кровати, и каждый удар вгонял меня в деревянную панель позади. Я прикрыл голову, руками инстинктивно свернувшись, пока ждал, когда это закончится, и терпел каждую вспышку боли, которую он наносил. «Ты никчемный! «Бесполезный позор нашей семьи!» Прорычал он, сопровождая каждое слово новым ударом, пока я не выплюнул кровь на его дорогие туфли. Он вытер их и мои джинсы со звуком раздражения, прежде чем направиться к двери. «Ужин в шесть, не опаздывай!» Он захлопнул дверь так сильно, что звук отразился бесконечным эхом внутри моего черепа. Сдавленный стон сорвался с моих губ, пока я мысленно проверял свое состояние. Ушибы, но ничего не сломано, что было настоящим чудом. Мама придет исцелить меня в течение часа, как всегда. Она войдет легко, напивая тихо, проводя пальцами по моим волосам, пока будет лечить синяки. Будто все это было совершенно нормально. Я знал, что она хотела спасти меня от этой жизни. Но, как и я, она была слишком напугана, чтобы это сделать. Но она пыталась, кстати, впервые в жизни она была смелой. Она шантажировала отца, добиваясь того, что если он когда-либо убьет кого-то из нас, история о моем орде не попадет в прессу. А потом она последовала просьбе Дариуса и попробовала забрать меня в мир людей во время лунного затмения, чтобы спасти от ритуала отца. Но это все было напрасно. Стелла поймала нас, прежде чем мы покинули дом. Вытягивая воздух из легких моей матери, пока та почти не потеряла сознание. Но тетя Стелла на этом не остановилась. Она связала руки матери лозами и зашила ее рот другой лозой, оставив ее истекать кровью на собственный язык, прежде чем унести меня на тот утес звездной пылью. Вина царапнула мою грудь при мысли об этой ночи. Я был поводком, удерживающим моего брата в подчинении отцу. Без меня Дариус был бы свободен. Когда мама пришла в мою комнату, я уже смог перелечь в кровать. Она легла рядом, как обычно. От нее исходил запах лаванды. Она сняла с меня рубашку и исцелила мои раны. Только ее глаза выдавали боль, которую она чувствовала, видя меня таким. Ее темные волосы были убраны в пучок, перевязанный белой лентой, и на ней было мягкое розовое платье, облегающее фигуру. Я поймал ее руку, когда успокаивающая магия прошла по моему телу стирая следы, оставленные им. «Мы могли бы сбежать», — прошептал я. «Забрать Дариуса и уехать». Она приложила ладонь к моей щеке и наклонилась, чтобы поцеловать мой лоб. Она задержалась там, и только легкая дрожь ее руки выдавала ее страх. «Не глупи, любовь моя. Надень что-нибудь приличное на ужин, ладно? Будет семья». Она выскользнула из комнаты, унося с собой свой цветочный аромат. «Семья». Это означало Стеллу и стаю преданных последователей отца. Сегодня вечером мы снова будем практиковать использование теней. И мне так не хотелось туда идти. Единственным стоящим моментом было то, что я мог держать Дариуса в курсе, как отец справляется с пятым элементом. Пока что ему все еще не удавалось овладеть тьмой. Худшее в этом то, что тени, похоже, питались самыми глубокими эмоциями каждого. Так что отец был в ярости еще чаще, чем раньше. Если он был дома, вероятность получить побои составляла 90%, а раньше было где-то 50%. Телефон пискнул, и я скользнул по кровати, чтобы взять его с тумбочки. «Дариус, сегодня вечером я возвращаюсь домой. Меня пригласили в Весельвиль. Скоро увидимся». Облегчение накрыло меня с головой. Единственное, что делало все хоть немного сносным в этом доме, это возвращение Дариуса. Хотя еще лучше было бы, если бы он привел с собой свою подругу Тори Вега. Чушь, конечно, что он в нее не втрескался. Я знал брата лучше всех, и хотя я понимал, почему встречаться с одной из сестер Вега было слишком большим табу в нашей семье, я все равно надеялся, что он наберется храбрости пойти против отца, потому что он заслуживает хоть немного счастья, даже если оно не продлится вечно. Ксавье, да? Приведешь кого-то с собой. Дариус, да. Ксавье, она горячая, подмигивающий смайлик. Дариус, темные волосы, ноги, которые смотрятся отлично в коротких шортах, и улыбка, ради которой можно умереть. Ксавье, у меня уже слюни. Если ты с ней не будешь встречаться, я буду. Дариус, прекрасно! Сообщу Лэнсу, что ты заинтересован. Звезды знают, ему не хватает движухи. Я фыркнул, закатив глаза и настрочил ответ. Ксавье. «Придурок!» Дариус, вампирский подсос. Я усмехнулся и уронил телефон себе на колени, прежде чем медленно снова его поднять. Пожалуй, было глупо думать, что он и правда притащит Вегу домой без приглашения. Но, по крайней мере, сегодня у меня будет мой брат. И мне нравилось зависать с Лэнсом, когда отец позволял. Одна мысль крутилась в голове, пока я лежал. Дариус точно спросит, писал ли я той девушке Пегасо. Он давно дал мне ее номер, но я до сих пор не нашел в себе смелости написать. Что я вообще должен был сказать? И правда ли Дариус доверял этой девушке? А если она узнает, кто ей все расскажет Присе, Хотя он и дал ей фальшивое имя. Стоило ли мне рисковать яростью отца, если тот вдруг узнает, что я кому-то рассказал, кто я такой? Но с другой стороны... Я так чертовски одинок в этом доме. У меня даже Xboxа больше нет, чтобы отвлечься. Если я не выйду на связь с внешним миром, я сойду с ума. Я перекидывал телефон из руки в руку, пока, наконец, не подумал. Да пошло оно. И не написал сообщение Софии Сигнет под фейковым именем. Филипп. Привет, София. Это кузен Дариуса, Филипп. Просто хотел сказать привет. Как ты? Интересно, она красивая? Я открыл Фейбук на телефоне и нашел Софию через фильтр по Академии Зодиак. Затем ткнул на ее профиль. Сердце застучало сильнее, пока я смотрел на фрагменты ее жизни. Наверху страницы был ее знак звезды — стрелец, а значит, она огненный элемент, как и мой брат. Я пролистал вниз до загруженных фото, и в первом посте были снимки стада пегасов с подписью, промчались быстренько по облакам перед завтраком. Нет лучшего начала дня. Мое сердце грохотало пока я жадно смотрел на ее стадо, и что-то глубоко внутри меня жаждало с ними соединиться. Я просто сидел и смотрел, пока не стало трудно дышать. Мне это было нужно. У моего ордена должны быть спутники. Мы были одними из самых общительных орденов после оборотней. И это было не просто желание, это была чёртова потребность. Я застонал, пролистывая проще те изображения и находя фото Софии в ее форме фейри. Улыбка тронула уголки моих губ при виде селфи, которое она сделала, сидя между близнецами Вега. У всех в руках были ярко окрашенные мороженые, и София искрилась от радости, а ее глаза, словно впитывали меня сквозь экран. Ее волосы были мягкого орехового оттенка, а губы бледнорозовые. По шесть веснушек украшали каждую щеку. Я пересчитал их дважды, чтобы убедиться. Телефон пискнул, и я едва не выронил его, когда на экране всплыло сообщение от самой девушки. Языком стало тяжело шевелить, когда я открыл его. а В уголках губ заиграла улыбка. «София, привет, Филипп. Я уж думала, ты никогда мне не напишешь. Рада, что все таки написал. Смайлик, как дела с тех пор, как проявился твой орден?» Я сделал глубокий вдох. Дариус рассказал ей о моей ситуации, И она явно старалась обходить правду стороной. Но она не знала всех деталей. Например, что я могу выходить на улицу только под присмотром. Что мне вообще нельзя покидать территорию. Что даже поход в туалет порой ощущался как единственное, что я держу в руках в этой жизни. «Филипп, честно, София, всё дерьмово. Но я рад, что ты ответила. Это делает все уже не таким дерьмовым». Я откинулся на подушке. И время утекло незаметно, пока мы переписывались туда-сюда. Она отвечала на все мои горящие вопросы об Ордене. И было невероятно приятно говорить с кем-то, кто не осуждал меня за это. Она пригласила меня погулять, но мне пришлось отказаться, туманно объяснив, что выходить из дома для меня не вариант. Разве что я украду немного звездной пыли из кабинета отца. И как только эта мысль пришла мне в голову, она показалась такой заманчивой, что я почти поднялся, чтобы попытать удачу, но страх все еще держал меня на месте. Если он бил меня за то, что я блестел, то за кражу он просто мог меня убить. Лучший план. У Дарюса есть собственный запас звездной пыли. Может, он поделится? Мне просто нужно дождаться, когда отец уедет на работу в город, и тогда я смогу ускользнуть в Академию Зодиак на пару часов. Ага, показаться Софии и выдать все с потрохами. Блять. Возможности больше не оставалось. Звезды в последнее время редко мне светили. Иногда я думал, что они вообще обо мне забыли. Мои ежедневные гороскопы почти не отличались один от другого. Ничего не менялось, и я боялся, что так будет всегда. Без 15,6 я спустился вниз в строгих брюках и рубашке. Темные вьющиеся волосы были зачесаны назад. Телефон в кармане на беззвучном. Если София снова напишет, я почувствую вибрацию и смогу улизнуть в ванную, чтобы прочитать сообщение. Хоть какое-то развлечение, чтобы сделать этот вечер выносимым. Я спустился по широкой лестнице в прихожую и направился на кухню, чтобы взять стакан лимонада перед ужином. За столом отец позволял пить только воду или вино, а я ненавидел и то, и другое. Когда он был на работе, я мог литрами глотать лимонад весь день, и сейчас мне отчаянно хотелось дозу перед ужином в воду. Когда я подошел к двери, до меня донеслись голоса. И я замер. Стелла разговаривала с коллегой отца Алехандра в полголоса, как будто не хотела, чтобы их услышали. У тебя есть больше предвидения, чем у меня, Алехандра, прошептала Стелла. Все, что я чувствую, это то, что эта принцесса теней приближается. Мы получили тоже сообщение, сказал Алехандра своим мягким акцентом. Я знаю не больше, чем ты. Лжец, прошипела Стелла, и воздух наполнился странным дребезжанием. А только попробуй. Тени дают лишь ту информацию, которую хотят, произнес Алехандро спокойным тоном, который каким-то образом таил опасность. Но она идет. И кто она? потребовала Стелла, ее голос поднялся на октаву. Чья-то рука внезапно закрыла мне рот, и я дернулся от неожиданности, когда меня наполовину перенесли через прихожую и поставили на лестницу. Лэнс Арион отпустил меня, и через полсекунды в зал вошел мой отец. Ебануться, меня бы поймали, если бы не его уши тучи мыши. Дариус появился позади Ориона, и мы оба повернулись к отцу. Напряжение сгустилось между нами. Дядя Лайнал, произнес Лэнс ровным тоном. Лэнс! Коротко ответил отец, затем повернулся к Дариусу и сжал губы. Мать появилась позади него, словно скользя по коридору, прежде чем обнять моего брата. «Мы скучали по тебе», — сказала она пустым голосом. «Я тоже скучал по тебе, мама», — также безжизненно ответил Дариус. Пройдемся со мной, ладно, Лэнс?» Глаза мамы потемнели, когда она сделала шаг вперед, протянув руку. Челюсть Лэнса напряглась... Но он все же подал ей руку, и она увела его в сторону столовой. Я стоял на лестнице, нервно переминаясь с ноги на ногу, пока отец переводил взгляд между нами, наконец остановившись на Дариусе: Как продвигаются твои уроки пятого элемента с твоим стражем? спросил он, и Дариус прикусил щеку изнутри. Я пока не могу управлять тенями, но мы движемся к этому. Сегодня вечером ты продемонстрируешь нам, чему научился. «Я хочу видеть тебя каждые две недели, чтобы отслеживать твой прогресс. Если я не увижу улучшений, я позабочусь, что вы с Лэнсом пожалеете о своей лени». «Да, отец», — сказал Дариус, и отец сухо кивнул, направляясь в столовую. Я шумно выдохнул, когда давление его присутствия рассеялось. Дариус хлопнул меня по плечу, затем притянул в крепкие объятия. «Как Тори Вега. Прошептал я ему на ухо, получив за это легкий удар по плечу. Когда я отстранился, его выражение стало напряженным, явно говоря, что дела шли плохо. Но прежде чем я успел спросить, появился Дженкинс, приглашая нас в столовую. «Ужин подан, мастер Дариус, мастер Ксавье». Я просидел весь ужин молча, ковыряя претенциозно маленькие порции на тарелке и пытаясь игнорировать оживленную болтовню Стеллы о развивающейся сфере магии, которую называли «Селекция Орденов». Это фантазия, Стелла. Дядя Сирил махнул рукой, его двойной подбородок задрожал, когда он сделал большой глоток красного вина. Как можно предсказать ордены, которые выбираются звездами? Даже лучшие провидцы солярии на это не способны. Они все же ближе к тому, чтобы достичь этого, настаивала Стелла, получая несколько одобрительных кивков со стороны стола. Представьте, если бы вы могли выбирать, какого ребенка вы решаете выносить. Тогда бы никогда больше не было места ошибкам. Это же великолепно. Ее глаза загорелись, и я так сильно сжал вилку, что она больно впилась в ладонь. Да, прекрасно. Жаль, что эта магия недоступна уже много лет. Уверен, она бы избавила многие пары от разочарования нежелательными орденами. Сухо сказал мой отец, даже не взглянув на меня. Хотя каждое слово было рассчитано, чтобы обжечь. И они обожгли. До самого нутра и обратно. «Может, твой род лучше будет занят едой, Стелла?» Спокойно заметил Лэнс, одарив ей острым взглядом. Он больше никогда не называл ее мамой. Я не был там, когда умерла его сестра Клара, но Дариус рассказал мне об этом. С того дня Лэнс перестал называть свою мать хоть как-то родственно. Хотел бы я также обращаться с отцом. Но если бы я назвал его Лайну, он бы, наверное, выбил меня через стену. Не нужно меня жалеть, малыш. Давай, расскажи нам, что ты думаешь о селекции орденов. Мы умираем от любопытства. Стелла выглядела слегка подвыпившей, хотя она всегда находилась где-то на грани безумия. Просто после пары бокалов вина она становилась еще опаснее. Я думаю, это варварство, твердо сказал Лэнс, не отводя от нее взгляда. Это ничем не отличается от спаривания в определенное время года чтобы получить нужный звездный знак», — возразила Стелла, и мать согласно кивнула. «Мы старались только в те месяцы, которые обеспечили бы нашим мальчикам стихию огня при рождении», — сказала мама, и я обменялся с Дариусом взглядом, желая провалиться под стол и исчезнуть. «Как и мы с мужем», — добавила Стелла, и ее глаза блеснули. Сирил положил руку ей на плечо, и она разразилась рыданиями, а Лэнс почти неслышно застонал. «Мы хотели, чтобы Лэнс был воздушным знаком, но не учли, насколько трудным в воспитании бывают весы», произнесла она с преувеличенным всхлипом. «Как же ты, должно быть, была разочарована!» Безразлично бросил Лэнс, словно ему было наплевать на все. И Лайана уметнул в него опасный взгляд. Тот отвернулся, царапая вилкой тарелку, а Дариус незаметно придвинулся ближе на стуле рядом с ним. «Мой второй ребенок был весами!» Вставила тетя Фиона, задрав нос так, будто под ним всегда что-то смердело. Ужасный характер. Если они решили, что что-то правильно или неправильно, переубедить невозможно. В итоге нам пришлось отправить ее в центр исправления знаков Зодиака. Лэнс зарычал, и я заметил, как Дарюс под столом кладет руку ему на руку. Когда глаза отца метнулись к брату с предупреждением, Лэнс смолк. И помогло. С любопытством спросил Сирил. «Абсолютно», — радостно ответила Фиона. «Теперь она считает себя водолеем». «Клянусь звездами, моя семья просто сумасшедшая. Я едва дотянул до последних блюд, не проткнув себе барабанные перепонки, лишь бы не слышать орденистскую чушь, льющуюся из их ртов. Вскоре нас согнали в бальный зал, и отец велел Дженкинса запереть все двери, затем создал пузырь тишины, прежде чем заговорить». «Стелла любезно предложила провести для нас всех урок по использованию пятого элемента. Уверен, вы все ощутили глубокую мощь, что теперь течет в ваших венах». Все кивнули в знак согласия, и Дариус бросил на меня мрачный взгляд, от которого у меня внутри все перевернулось. У меня не было шанса извиниться за то, что произошло во время лунного затмения. Я не хотел делать это по сообщению. Мне нужно было поговорить с ним лично, брат с братом. Иди сюда, мой мальчик, позвала своего сына Стелла. Лэнс подошел к ней, его плечи были напряжены. Она провела костяшками пальцев по его щеке с грустной усмешкой. Те не вернут тебя ко мне. Чувствуешь зов их темной силы, ангелочек. Я никуда не уходил, пробормотал он. О, но ты ушел! Я не узнаю мальчика, что стоит передо мной. Она резко отвернулась, будто смотреть на Лэнса было слишком больно, а он закатил глаза. Стелла глубоко вдохнула, собираясь силами. «Вы все должны поддаться теням ровно в нужной мере». Она повернулась, окинув взглядом комнату. «Позвольте их божественной силе заполнить ваши вены и вырваться наружу, как это делают ваши стихии». Она раскрыла ладонь, и обсидиановый дым закрутился в ее руке. Тень в форме магии заиграла вокруг ее кожи. Страх пробежал по моему позвоночнику при виде этой темной силы. Воздух словно стал гуще, а огни над нами замигали. Все начали тренироваться, и я раскрыл ладонь, вспоминая уроки стеллы, пытаясь вытянуть магию на поверхность кожи. Но глубоко внутри я знал, что сопротивляюсь ей. Я мечтала о пробуждении всю жизнь. Но все в этой силе казалось неправильным, и искаженным. Я даже никогда не ощущал магии стихии, исходящие из меня. Так что мне не с чем было сравнивать. Но я знал нутром, что это неестественно. Это было похоже на жизнь с демоном, обвившим мою душу. И одно неверное движение отделяло меня от того, чтобы он меня сожрал. «Всё в порядке?» — тихо спросил Дариус, когда по комнате раздался гул голосов. «Ага», — выдохнул я. «А у тебя?» Он кивнул, потом резко нахмурился, когда в моей ладони начала собираться сфера чистой тьмы. Я вдохнула, пьяняющее ощущение, захлестнувшее меня, умоляющее утонуть в нем глубже. Дариус обхватил мое запястье, и я моргнул, возвращая контроль над собой с тяжелым вздохом. Стелла хлопнула в ладони, привлекая внимание всех. «Ты готов к демонстрации, Лайнел? спросила она с надеждой и отец улыбнулся одной из своих самых жутких блядских улыбок. «Стелла добилась чего-то поистине выдающегося со своей новой силой», объяснил он собравшимся. «Ксавье вызвался поддаться ей, чтобы вы могли это увидеть». «Я?» «Отец», — строго сказал Дариус, но тот его проигнорировал. «Какой храбрец», — сказал дядя Сирил, глядя на меня с одобрением. Отец поднял подбородок с чем-то похожим на гордость, И, возможно, я был дураком, но это чувство было слишком приятным, чтобы его отвергнуть. Я шагнул вперед, несмотря на то, что взгляд Дариуса прожигал мне висок. «Постарайся сопротивляться, Ксавье», — сказал отец, и я кивнул, сглотнув комок в горле. Он кивнул тети Стелли, и она шагнула вперед. Тьма закружилась в ее глазах. Стелла подняла руки... И туннель теней обрушился на меня, словно вливаясь через стены моей кожи и привязываясь к каждой нервной клетке моего тела. Где бы он ни касался, все горело. И это был не просто огонь. Это был пропан, разлитый по каждой клетке, вспыхивая пламенем. Я наполовину осознавал, что кричу, но все, что слышал, это шепоты, давящие на уши, на языке которого я не знал. «Помогите!», Помогите! Звал я их в мыслях, когда пламя усилилось. Но никто не пришел спасти меня. Ни здесь, ни когда-либо. Я стал рабом новой силы своей семьи. И все это означало, что у отца появилась новая игрушка, чтобы причинять мне боль. Еще один способ сломать меня. Но где-то между болью и тьмой я нашел, за что зацепиться. Прекрасная девушка с яркими глазами и кожей, мерцающей как кристаллы. И когда образ Пегаса промчался в моих мыслях сквозь бурлящее море облаков, я поклялся всем, что есть во мне, что однажды я присоединюсь к ней в небе. Тени отступили, и я судорожно вдохнул, обнаружив себя на коленях, тяжело дышащим и покрытым потом. «Он справился», — оценивающе сказала Стола: «Он отбился и быстро». «Чтобы не помогло тебе противостоять им, держись за это», – твердо сказал отец. Я кивнул, не имея с этим никаких проблем. Я улыбнулся, потому что это казалось тихим бунтом против отца. Моим якорем был Пегас, как и я сам. Так что подавись этим, папа.